посмотрел на мои распухшие ладони и пошутил. «Ты что, наждаком их тер?» «Секрет!» — уныло пробормотал я, дуя на зудящие ладони. «Сашка хочет поразить мир, он сооружает пирамиду Хеопса», засмеялся Генка. и «Я предпочитаю работать головой». «Не шибко ты ею работаешь», — оборвал его Алеша. А уж руками и гвоздя в стену забить не можешь. Голова. Я не люблю Генку, хотя за все время видел его только два раза. Он единственный человек в классе, которого я не люблю. А почему? Не знаю. Он меня тоже не любит. Я это чувствую потому, как он сидит на самом краешке стула, как тонко улыбается, поджав в узкую полоску губы, как поправляет меня, когда я вдруг... Неправильно произношу какое-нибудь слово. Впрочем, поправляет он не только меня, а всех ребят, даже Веньку. И так, что все почему-то сразу краснеют и стушевываются. Генка похож на девчонку. У него вьющиеся волосы и длинные ресницы. Когда он закрывает глаза, кажется, что под ними кто-то провел черные душки. Он очень аккуратный и всегда ходит в поглаженных штанах. Не то что Алешка у которого на коленках вздулись пузыри. Генка – вечный отличник. Третий год подряд член совета дружины. Кажется, за что его не любить? А вот не люблю и все. Ребята не засиживаются. Генке пора на английский. Кроме школы он занимается английским с учительницей дома. А из кармана пиджака у него всегда торчит какая-нибудь английская газета. Когда мы начинаем спорить о классе, об отрядных делах, он отходит, садится на диван и разворачивает ее. Спорить он не любит. Вечером Леня принес серебристой жести. И мы гремим на всю квартиру. Мама сердится, тетя Таня жалуется на головную боль, дядя Егор раскатисто хохочет и покусывает усы. И так несколько дней подряд. Ракета получилась замечательная. После того, как мы достали и выбросили болванку, я масляными красками написал на ее борту «СССР-1» и нарисовал звезду. В иллюминаторы, которые мы сделали из слюды, можно было видеть стрелку и белку. В кабине пилота мы установили три лампочки. Тонкие проводки из них шли к батарейке. Стоило замкнуть цепь, и лампочки вспыхивали. Ярко освещенная ракета Улетала к чужим мирам. Тетя Таня перестала жаловаться на головную боль. «Ох и фантазеры!» — говорила она. «Ох и выдумщики!» До сбора оставалось два дня. На ночь я поставил ракету на стул возле кровати и несколько раз просыпался, чтобы посмотреть на нее. Большая, серебристая, она неясным пятном белела в темноте. А на завтра вечером к нам заявился дядя Петя. Я сразу не узнал его. Он был побрит в черном отглаженном костюме и белой рубашке, застегнутой на груди. Из прорези виднелась волосатая грудь. Он принес мне гостиниц. Коробку шоколадных конфет, которую я тут же запихнул под кровать. И весь вечер о чем-то шептался с мамой. Она сидела, раскрасневшаяся и растерянная, и комкала в руках салфетку. Сквозь дремоту, как сквозь вату, я слышал тоненький голосок дяди Пети. Зная, какую роль в моей жизни сыграет этот разговор, я бы не заснул, но я ничего не знал, и поэтому до меня долетали только бессвязные обрывки рассказа о том, что на общину ополчились слуги дьявола, что сейчас всех братьев и сестер подчастую будут судить и отправлять в Сибирь, А ему, слава богу, повезло, он вырвался из когтей сатаны и должен на какое-то время исчезнуть. «Вот и замечательно!» Засыпая, подумал я, «и убирайся ко всем чертям, чтоб тобою здесь больше не пахло». Тогда я не знал еще, что на дядей Петей собрались тучи. Он решил скрыться и взять с собой нас. Мама слишком много знала о его делах, и дядя Петя боялся, что она его выдаст. Обо всем этом я узнал гораздо позже, когда уже ничего нельзя было изменить. Утром дядя Егор, тетя Таня и Ленька ушли на работу. Мама, отвернувшись в сторону, сказала мне, что сегодня мы уезжаем с дядей Петей к святому Маврикию, который меня вылечит. Я плакал, кричал. Я уговаривал маму оставить меня здесь, где у меня уже столько хороших друзей, или хотя бы положить в клинику к профессору Сокольскому, ведь он обещал поставить меня на ноги, но все было напрасно. Мама отворачивалась от меня и вытирала краем платка глаза. Тогда я потянулся на руках и свалился с кровати. Я хотел подползти к ней, схватить ее за руки, уговорить остаться, но только больно ударился. В этот день мама не пустила Веньку и Алешку в квартиру, и они стояли у нас под окном и недоуменно переглядывались. А у меня даже не было сил разбить окно и крикнуть им, что меня увозят. И я просто лежал и кусал пересохшие губы. Мама лихорадочно вязала узлы. И все-таки у меня еще оставалась надежда, что все обойдется. В пятом часу придут с работы тетя Таня, дядя Егор и Ленька. И уговорят мать остаться и вышвырнуть дядю Петю на улицу. И я его больше никогда не увижу. Но дядя Петя не стал ждать пятого часа. Он специально все рассчитал так, чтобы не встретиться с дядей Егором, тетей Таней и Ленькой. Знал, что они никогда не отпустили бы с ним ни меня, ни маму. Он появился у нас в три часа вместе с двумя здоровенными грузчиками, которые тут же перетаскали в крытый грузовик наши вещи. Дядя Петя сгреб со стола мои книги и швырнул их в пустой угол, где только что стоял шкаф. Ракета. Моя серебристая ракета упала на пол. Он наступил на нее, и она расплющилась под его огромным, заляпанным грязью сапогом. Ракета никуда не улетела. Мама натянула на меня пальто, закутала ноги в одеяло и понесла в машину. И там у кабины я увидел Веньку и Алешу. Они посинели от холода, но не уходили. «Сашка, куда ты?» Растерянно крикнул Венька, когда дядя Петя запихивал меня в кабину маме на руки. «Надолго?» «Ребята! Ребята! Я не хочу уезжать!» Изо всех сил закричал я. Мама зажала мне рот рукой. Ребята озадаченно переглянулись. Заревел мотор и машина, набирая скорость, помчалась по улицам города. А вскоре он уже растаял за поворотом, и только телевизионная вышка еще долго маячила вдали, словно навсегда прощалась со мной. Дорога. Наша машина медленно ползет по раскишимую разбитому проселку, Швыряет так, что я то и дело стукуюсь головой об крышу кабины, и мама изо всех сил прижимает меня к себе. Сильно пахнет бензином, от этого запаха меня мутит. Шофер курит и сплевывает в открытое окно. В узкую щель тянет сырым и холодным воздухом, и все равно я задыхаюсь. Медленно тлеет папироса, огонек ее то высвечивает угрюмое лицо шофера, перепутанные волосы над маленькой плоской, как блин, кепкой, то его грязные руки, крепко лежащие на баранке. Он все время поворачивает ее из стороны в сторону, и машина то проваливается в какую-то яму так стремительно, что меня холодеет в груди, то, гремя всеми своими болтами и гайками и цепляясь за скользкую грязь, лезет на косогор. И тогда кабина наполняется едким удушливым дымом, от которого у меня слезятся глаза — а мама надсадно кашляет, прикрыв рот кончиком платка. Иногда машина останавливается, шофер дергает за рычаг, нажимает на педали, крутит баранку, но все напрасно. Мотор то протяжно воет, то захлебывается и начинает звонко чихать, а грузовик дрожит от напряжения и похож он на старую уставшую лошадь, которую уже сколько ни бей, с места не стронешь. Тогда шофер с треском открывает дверцу и кричит. «Петро, а Петро, вылазь пособлять, опять засели!» И вытаскивает из-под сиденья топор и лопату. Затем слышится злой и торопливый стук топора, и придорожные березки и топольки летят под колеса. Деревца самые небольшие, посадили их, видно, каких-нибудь года два назад». А сейчас колеса мнут, крошат их, обдирают с них скользкую блестящую кору и втаптывают в грязь обожженные осенним пламенем листья. И наша машина опять ползет вперед, выхватывая фарами из темноты черную, как деготь, воду в лужах и редкие, страшно одинокие километровые столбы. Тошнота подступает к горлу все сильнее. Я отчаянно сжимаю зубы и торопливо сглатываю вязкую слюну. «Эх, путь-дорожка фронтовая!» Сердито напевает шофер и снова закуривает. И Я закрываю глаза, и передо мной появляется рыжий, хохочущий Венька. Он лезет на экскаватор, и экскаваторщик молча уступает ему свое место. Венька тянет за рычаги, и ковш медленно вгрызается в землю, и вот он уже поднимается выше, выше. И тут появляется дядя Петя. Он стоит прямо под ковшом, задрав голову, и лениво почесывает свою волосатую грудь. «Давай!» Изо всех сил кричу я веньки и он нажимает на какой-то рычаг, и целая гора земли с битым кирпичом обрушивается с огромной высоты на дядю Петю. А Венька хохочет, и шоферы, столпившиеся у котлована, тоже хохочет, и солнце хохочет, и тополь. Мой тополь тоже трясется от смеха всеми своими листочками. Но вдруг куча земли начинает шевелиться, и дядя Петя вылазит из нее и машет Веньки тяжелым кулаком. Венька исчезает, и сиплый голос шофера будет меня. «Петро, а Петро?» — кричит он. «Хватит дрыхнуть! На этой дороге не на машине, на тракторе ездить надо! Вылазь, опять засели!» Мама беззвучно плачет, и слезы ее капают мне на лицо, соленые и крупные, они стынут у меня на лбу, и я снова закрываю глаза. Пусть плачет, мне ее совсем, совсем не жалко, так ей и надо, я всегда жалел ее, а теперь ненавижу так же, как и дядю Петю, даже еще сильнее. Дядя Петя, мама, куда, зачем они увозят меня? Они мне не нужны. Я выброшу все мамины письма и уеду в санаторий. Напишу дяде Егору, и он меня заберет. А когда она приедет ко мне, я скажу врачам, чтобы ее не пускали, что я не хочу ее видеть. Эх, лучше бы у меня не было рук, чем ног. Тогда я мог бы вот сейчас выпрыгнуть в открытую дверку и убежать в лес. И никто никогда меня не нашел бы. Ни мама, ни дядя Петя. Я вернулся бы в Минск. Веньки Колешки Григорию Яковлевичу, Который ругал меня за то, что я подзабыл устный счет, Я был бы свободным человеком, свободным, как ветер. А так я что, кукла, которую закутали в одеяло и держат на руках? Куль соломы, куда захотят, туда отвезут, Где захотят, там выбросят. И опять ныряет машина в колдобины, И опять смыкаются у меня глаза. Наконец я слышу, как мама осторожно трясет меня за плечо. «Проснись, сынок! Приехали!» Почему-то шепотом говорит она и дрожит мелкой дрожью. «Проснись!» У машины шоферы дядя Петя ожесточенно торгуются. «Но пятерочку, пятерочку хоть сбрось, мил человек!» Тоненько скулит дядя Петя. «Ну что тебе стоит? Всего ведь пятерочку!» «Черт с тобой, живоглот!» Мрачно говорит шофер и ругается. «Гони монету!» Потом дядя Петя и шофер дружно колотят кулаками в ставни низкого приземистого дома. Сквозь щели я вижу, как в нем зажигается свет. Сухо лязгают запоры, и на пороге появляется старуха с лампой в руке. Она подозрительно смотрит на нас и говорит. «Чего стучить это?» «Всех собак поднимите! Проходите!» Мать вносит меня на руках в комнату и опускает на широкую деревянную кровать. Дядя Петя с шофером таскает узлы и мебель. Мама сидит возле меня, бессильно сложив руки. На потолке качается желтый круг от лампы. И я проваливаюсь в какую-то бездонную пропасть. «Хутор, качай болото». И кто мог дать хутору такое дурацкое название? Ума не приложу. Сколько ни допытывался, никто не знает. «Качай болото» и все. Оба слова пишутся с большой буквой и через черточку. Почему? Этого не знает, наверное, даже Анна Петровна, моя бывшая учительница русского языка. А может, она знает, только до нее далеко не спросишь. Это название просто мучает меня, и я целыми днями лежу и пытаюсь хоть как-нибудь его объяснить. И ничего не могу придумать. Ну, болото это еще ясно. Мама говорила, что тут кругом непроходимые по полесье. А вот почему? Качай. Кто и зачем его качает, это болото? Просто загадка какая-то. Да и только. Дом, в котором мы живем, стоит на отшибе, у самого леса. И из окна мне хорошо виден весь хутор. Он маленький, всего шесть дворов, и лепятся они по правую сторону широкой грязной дороги, на которой пробита глубокая колея. Дома как будто сторонятся друг друга, разделенные огородами и садами, с которых ветер уже содрался листья. По утрам над домами появляются шапки дыма. Он растекается по крышам и оседает на землю, прихваченную первой изморозью». На все голоса кричат петухи. Лениво гулко видно, просто для порядка, лают собаки. Наша Мурза, огромная как теленок, немецкая овчарка с широкой грудью и сильными длинными лапами, никогда не отзывается на их лай. Она сидит на ржавой цепи, которая скользит по проволоке, протянутой вдоль дома, готовая в любую минуту прыгнуть и вцепиться в горло каждому, кто зайдет к нам во двор. По утрам старуха выносит ей миску похлебки, и она ест, жадно и громко чавкая, а потом ложится возле конуры, вытянув передние лапы и осторожно поводит ушами. Дом очень старый, все бревна в нем источены какими-то ржучками, окна маленькие, низкие, почти возле самой земли, без форточек. Чтобы посмотреть на улицу, здесь мне даже не нужно приподниматься. «Повернул голову и смотри». Крыша покрыта толстым слоем почерневшей соломы. На ней растет мох. Когда мама выносит меня на двор подышать свежим воздухом, я подолгу смотрю на него. Это какой-то удивительный мох. Кругом все черно и серо, а он зеленый, как будто сейчас не поздняя холодная осень, а весна. За домом – сарай с большими деревянными воротами. Там живут рябая корова-лысуха, у которой обломан один рог, И три прожорливых кабана. По вечерам дядя Петя часто обсуждает со своей матерью, бабкой Марилий. Сколько он за них выручит денег, когда отвезет под Новый год в Минск. Получается много. И дядя Петя тоненько смеется и взвизгивает, и потирает от удовольствия руки. Я смотрю на него и удивляюсь. Как может мама верить этому обманщику? Вспоминаю минские вечера, блюдечко с чаем на растопыренных пальцах у дяди Пети и его тоненький голосок. Он зудит о том, что не надо обзаводиться хозяйством, все равно скоро придет конец света, что нельзя есть мясо, молоко, а только всякие овощи. Вспоминаю, как отдавала мама ему все наши деньги на святые дела. Ослепла она, что ли? Не видит, сколько кабанов он держит, да как сало трескает аж топырины уши взад-вперед ходят. Не видит, что никакого греха он не боится. Конечно, видит. Почему же молчит? Почему не скажет ему, что он обманщик? Когда я однажды спросил дядю Петю, не боится ли он, что Бог после смерти отправит его прямиком в ад за то, что он пьет самогон, хотя это самый страшный грех, он облизал мокрые отцало губы и добродушно ответил. — Не боюсь, брат. Бог он добрый, я в своих грехах ему покаюсь, он меня и простит. Так-то Священное Писание учит, и ты его чтить обязан. В доме кухня, большую часть которой занимает русская печь с черной, закопченной беззубой пастью, и две комнаты одна большая, другая маленькая. Бабка Мариля спит в кухне на печи, я в маленькой комнате. Моя кровать здесь тоже стоит возле окна. Рядом с ней хромоногий столик, а еще в комнате стоит огромный, окованный полосами железа-сундук, на котором висит пудовый замок. На сундуке себе по вечерам стелит мама. Когда бабка думает, что я сплю, она тихонько заходит ко мне в комнату и, поминутно оглядываясь через плечо, отмыкает сундук. Она влазит в него чуть не до пояса и долго копошится там, перекладывая что-то с места на место. И беспрерывно бормочет себе под нос, шамкая беззубым ртом. И сундука так пышет нафталином, что когда она уходит, подёргав задушку замка и проверив, хорошо ли он закрылся, я открываю окно, даже если на улице идет дождь, хоть на минутку. Иначе просто нечем дышать. Ключ от сундука бабка Мариля прячет за пазуху. Она не доверяет его никому, даже дяде Пете. По крайней мере, я ни разу не видел, чтобы он открывал ее сундук. Носит бабка серую толстую кофту и длинную, чуть не до пят, заляпанную грязью юбку. Мама часто стирает ее, и стоит бабке выйти во двор, и подол у нее опять в грязи. Бабка худая и длинная, на лице у нее желтая кожа морщинистая, как печеное яблоко. Крючковатый нос нависает над губой, а грязно-серые глаза закрывают уши. Она их скалывает кое-как алюминиевым гребешком и тугим узлом завязывает над острым выпеченным подбородком платочек с блеклыми горошинками. Точь-в-точь, баба-яга. До самых заморозков бабка ходила босиком. Теплые ботинки, которые ей привезла в подарок мама, она спрятала в сундук. Туда же пошло и новое платье. Ноги у бабки такие черные, что, по-моему, отмыть их просто невозможно. На пятках глубокие, забитые землей трещины. Когда стало совсем холодно, она надела обрезанные валенки с бахилами из красной резины. Целый день она топчется по дому, кормит скотину, топит печь, чистит сарай. Мама ходит на работу в колхоз. Дядя Петя сказал, что так надо, потому что иначе могут забрать сотки». Чем он сам занимается, я не знаю. Знаю только, что время от времени он исчезает иногда на неделю, иногда на две. Возвращается домой веселый, пьет самогон, даже не думая скрываться от моей мамы, и поет тоненьким голоском песни. И Мурза громко подвывает ему. А мама отворачивается или вовсе выходит из дому, делает вид, что ничего не замечает. «Почему?» По целым дням у нас никого не бывает. Утром из окна я вижу, как по улице с портфелями и сумками в школу спешат ребята. Четыре мальчика и две девочки. Они совсем маленькие, наверное, второклассники. Идти им два километра до деревни Сосновка. Это центр колхоза. Там школа, клуб, больница. В клубе показывают кино и приезжают артисты. И там есть библиотека. А у меня... Ни одной книги. И почему среди этих ребят нет Веньки? Он, наверное, не знает, что я тут лежу совсем один. А если бы и знал? Все равно он ко мне не придет. Попробуй приди, когда Мурза, оскалившись, сидит на цепи, и глаза у нее, как два раскаленных зеленых угля. Надо мной нависают тяжелые четырехугольные потолочные балки. Иногда мне кажется, что они вот-вот... Обрушатся и придавят меня. И пусть бы обрушились. Мне совсем не хочется жить. Совсем. Где вы, ребята? Дорогие вы мои друзья. Где вы, дядя Егор, тетя Таня, Ленька, профессор Сокольский, где вы? Заберите меня отсюда, из этого проклятого качай болота. Заберите меня. Я не могу тут больше. У меня нет ни конверта. Ни бумаги, чтобы написать им письмо, рассказать, где я. Я несколько раз просил маму купить тетрадь, конверты и карандаши, но она все время забывает. Она приходит с работы и сидит, уронив руки на колени, и глаза у нее холодные и пустые. Она все реже подходит к моей кровати, все реже разговаривает со мной. По вечерам она целыми часами стоит на коленях с закрытыми глазами, Шепчет какие-то бесконечные молитвы, а потом, как пьяная, падает на кровать. И лицо у нее вытянутое, и белое, и синие душки стынут под глазами. Иногда, словно от толчка, она как бы просыпается и опять становится моей мамой. Она обнимает меня, гладит мои волосы, достает мне чистую рубашку и плачет, закрывая лицо руками. И я тоже плачу. И уговариваю ее уехать отсюда, бросить все и уехать. И тогда в ней опять что-то защелкивается на замок. Лицо вытягивается, а губы сжимаются в тонкую полоску. И она становится чужой и далекой. Совсем далекой. «Потерпи, сынок», — каким-то заученным голосом говорит она. «Для тебя ведь стараюсь». «Вот крещение примешь, а там объявится в селе Отец Маврикий. Говорят, уехал он месяц на два куда-то. Глядишь и вылечит. Молиться тебе надо, сынок. Молиться. Просить Бога, чтоб вернул тебе здоровье. Вот как я, да дядя Петя, да бабка за тебя просим. Ее слова обжигают меня ледяным холодом. Молиться. Принять крещение. Этого еще не хватало». Я съеживаюсь под одеялом, натягиваю его на голову. «Чего расселась, барыня?» — шамкает бабка, заглядывая в дверь. возьми кавилы да и сарая навоз, навыкидывай, нечего сидеть, руки сложимши, жрать небось любишь, а работать за тебя кто будет?» И мама покорно уходит выбрасывать навоз, а я приподнимаюсь на постели и кричу этой еге в лицо. Не смейте так разговаривать с моей мамой, слышите? Не смейте, она вам не батрачка. Да пропади ты пропада вместе со своей мамой, злобно шипит старуха, брызгая слюной и шамкая беззубым ртом. В тусклых глазах ее зажигаются холодные огоньки, она сжимает в кулаки костлявые пальцы. Явелись тут на мою голову, больно я ждала вас. Ироды трёклятые. Старуха выходит, с трудом переставляя ноги. Голова у нее трясется, как у заводной куклы, но дверь она захлопывает с треском. Под оставшимися выгоревшими обоями шелестят тараканы. Ветер швырнул в окно горсть грязных листьев, и один большой лапчатый, видно-тополинный, приклеился к оконному стеклу. Протяжно и тоскливо завыла Мурза. «Качай, болото! Качай, болото! И кто тебя только выдумал!» Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Уткина Ольга Сергеевна, и это я читаю для вас книги. Сейчас самое время поставить лайк этому видео, написать комментарий. Ну а если у вас есть желание и возможность, вы всегда можете поддержать канал, реквизиты есть в описании. Также я призываю вас подписываться на мой Телеграм-канал, там те же самые книги, только в аудиоформате. Ну а мы продолжаем слушать. И никогда не поверю. Я уже говорил, что по целым дням к нам никто не заглядывает И люди, и дорога обходят наш дом стороной. Но по воскресеньям дядя Петя с вечера запирает Мурзу в конуру. Мама скребет полы и кладет у порога охапку еловых лапок, а на стол застилает белую скатерть. Потом наливает в лампу керосин мы ждем гостей. Ждать их приходится довольно долго они не любят ходить за светло. Наконец, темнеет. По хутору вспыхивают электрические огоньки. Бабка Мариля от электричества отказалась, мол, дорого, да и зачем ей свет, если ложится она с курами, Радио у нас тоже нет, нет ни газет, ни журналов. Ради гостей бабка нарядилась, надела широкую черную юбку, обшитую внизу вытертой лентой, и черную кофту с большими перламутровыми пуговицами, но на ногах у нее, как всегда, обрезанные валенки с красными режущими глаза бахилами. Длинная жилистая шея торчит из широкого ворота кофты, как коричневый ствол какого-то засохшего дерева, и мерно, словно подсолнечник под ветром, качается птичья голова. Мама и дядя Петя тоже одеты в черное. Колючая дядина борода дерет тесный воротничок белой в полоску рубахи, застегнутой под самым горлом. Старуха зажигает лампу и закрывает ставни. За печкой пронзительно звенит сверчок, в трубе чуть слышно. У-у-у! Гудит ветер. Ровно тикают старенькие ходики, гоняя стрелку по жестяному циферблату. Все трое молчат и вслушиваются в тишину за окном. Наконец кто-то невидимой мышью скребется в дверь. Дядя Петя, опрокинув на ходу табуретку, идет открывать. Гость долго возится в синях, крестит, плюется. Потом входит в дом. С порога он низко кланяется нам. Мама и бабка отвечают ему поклоном. Дядя Петя, который стоит, вытянув шею за спиной гостя, помогает ему снять кожух. Мама перенесла меня в большую комнату на кровать, и я могу его хорошо рассмотреть. Это высокий лысый старик с расчесанной надвое и крупными кольцами, спадающей на грудь бородой. Резиновые сапоги его облеплены грязью, Видно, пришел издалека. Он проходит к столу, припадая на левую ногу, и на желтом полу остаются черные, рубчатые, как после тракторных гусениц, следы. Садится, гулка кашляет, брызгая во все стороны слюной, и смотрит на меня в упор круглыми, как усовые, слезящимися глазами из-под красных век. Дядя Петя суетливо достает из шкафа потрепанную засаленную Библию в коричневом кожаном переплете и подает ее старику. Мама зажигает свечи в высоких медных подсвечниках и ставит их на стол. Старик садится, раскрывает книгу и погружается в чтение. Читает он, наверное, по слогам, медленно-медленно шевелятся его губы. «Это брат Гавриил». Проповедник здешней общины пятидесятников. За стариком гости начинают идти густо. Дядя Петя только успевает вставать и открывать дверь. Дряхлые деды, старухи, какие-то молодые женщины в платочках, неуловимо похожие на мою маму, даже не знаю чем. То ли бледными вытянутыми лицами с поджатыми ниточкой губами и синими душками у глаз. То ли тяжело опущенными плечами и и большими усталыми руками. Они бесшумно усаживаются на скамейки, на табуретки, настороженно поглядывают на старика и дядю Петю, которые сидят за столом. У двух женщин на руках маленькие дети. Вскоре народу набивается полная комната. Вот-вот начнется моление. Как они молятся, я уже видел несколько раз. Когда-нибудь я об этом еще расскажу. А сейчас о другом. Двумя неделями раньше произошло событие, которого я никогда не смогу забыть. Меня заставили принять крещение. Теперь дядя Петя говорит, что я полноправный член общины, такой, например, как он или брат Гавриил. Меня они тоже называют братом. Брат Александр. Вскоре после нашего приезда в качай болото, дядя Петя зашел в комнату, где я лежал, и сказал, что в ближайшее воскресенье они собираются меня крестить. — И не думайте, — сказал я. — Я не верю в Бога. Я ведь вам об этом уже раз сто говорил. Можете делать со мной что хотите, только ничего у вас не выйдет. Креститесь сами, если вам хочется, а меня оставьте. Дядя Петя потемнел и изо всех сил стукнул кулаком по спинке кровати. «Не — Не богохуль, твой щенок, — просипел он. — Это тебе не в Минске. Здесь я хозяин. Как сказал, так и будет. «Ничего не будет!» – отрезал я и раздельно по слогам повторил. ни В это время в комнату вошла мама. Она принесла мне завтрак, яичницу с салом и ломоть хлеба. Дядя Петя вырвал у нее из рукского роду и растянул в улыбке узкие губы. «А ты полежи и подумай!» Может, тебе пустое брюхо, божье слово, быстрее услышать поможет. Он сжал зубы так, что у него под кожей выступили широкие скулы. — И запомни, пока не искоришься корки не получишь. С голоду подохнешь. И повернулся к матери. — Понятно? — Понятно, брат Петр. Испуганно прошептала она и съюжилась, как будто ожидая удара. — То-то... Он толкнул сапогом дверь и вышел со сковородой в руках, а мама осталась. Как я не отбивался, она обняла меня, прижала к себе и, задыхаясь, зашептала. Сашенька, скори, солнышко мое, скорись ты ему! Прими водное крещение. Не сможет без этого, брат Маврики, исцелить тебя, говорил мне брат Петр сегодня. Ну что тебе стоит, сынок? Ведь минута какая? И прикоснулся к Божьей благодати, вылечат тебя, поставят на ноги, на край земли уйдем отсюда, сынок мой дорогой, Христом Богом тебя молю. Я резко оттолкнул ее и со злостью ответил, и не проси даже, да я скорее с голоду подохну, уходи, не говори лучше со мной об этом. Мама встала, выпрямилась, и в глазах у нее я опять увидел тот иступленный огонь, который появился после долгих молений. — Ну так подыхай! — хрипло сказала она, и, пошатываясь, медленно вышла из комнаты. Прошел час, второй, третий. Я ничего не ел со вчерашнего обеда. Вечером очень болела голова, ничего не лезло в горло. А теперь... Захотелось есть. Но я постарался не думать о еде. Я закрыл глаза и стал вспоминать, как вместе с Ленькой делал ракету. Потом начал думать о том, как прошел у ребят сбор. Вот и не раскрыли они все сорок секретов. Только 39, девять. А сороковой я увез с собой на хутор. Удастся ли мне раскрыть когда-нибудь перед ними свой секрет? Скрипнула дверь. Я открыл глаза. Снова вошел дядя Петя, в левой руке он держал огромный ломоть хлеба с розоватым салом, а в правой большой складной нож. У меня тут же заныло в животе, и я постарался незаметно сглотнуть слюну, но это мне не удалось. Дядя Петя смотрел на меня в упор маленькими тусклыми глазами. «Но как? Еще не передумал?» Насмешливо спросил он и аккуратно отрезал ножом кусочек сала. И я сжал зубы и отвернулся к стене. Он отправил сало себе в рот и начал громко чавкать. Меня стало мутить. Ел он долго и неторопливо. Сало пахло чесноком и перцем, и нестерпимо вкусным был запах хлеба. И я натянул на голову одеяло, чтобы не слышать этих запахов. Но они проникали сквозь него, как проникало чавканье дяди Пети. Кончив есть, он щелкнул ножом и ласково сказал. «Но-но, полежи подумай, а я пойду Мурзу покормлю. Тоже живая тварь, пищи просит». Я даже не повернулся. И я лежал, закрыв глаза и считал до тысячи, пытался заснуть. В конце концов, это мне удалось. Проснулся я от того, что почувствовал, что кто-то тормошит меня за плечо. Открыл глаза «Мама». Боязливо оглядываясь на закрытую дверь, она пихала мне под одеяло два больших ломтя хлеба с маслом. «Поешь, Сашенька, поешь, милый!» — шептала она, а у нее из глаз кап-кап. Непрерывными цепочками катились слезы. С просонья я схватил мягкий душистый хлеб и поднес ко рту — И сразу все вспомнил. И я приподнялся и положил хлеб на кровать. И, глядя маме, прямо в глаза сказал. «Не возьму. Ничего не возьму. Лучше не носи». Несколько раз еще, когда бабка и дядя Петя выходили из дома, мама пыталась меня накормить. Но я ничего не мог взять из ее рук. Она меня предала. «Предала этому гаду, дяде Пете. Не буду». «Лучше умереть!» Я ничего не брал в рот несколько дней, и каждый день дядя Петя заходил ко мне, устраивался на сундуке и ел. Ел долго-долго, и куда только в него лезло. Однажды он привел в дом Мурзу и стал кормить ее возле моей кровати. Собака грызла кости, а дядя Петя довольно посмеивался и спрашивал. «Не надумал еще?» Но, ну, думай, думай, мне спешить некуда». В пятницу я уже не накрывался от него с головой одеялом, мне совсем не хотелось есть. Во рту было сухо, голова болела так, что я не мог ее повернуть, снова вспыхнули боли в пояснице. Сколько я еще смогу продержаться? День? Два? Но я знал, что скорее умру, чем покорюсь, дяде Пете, и я бы не отступился». Но в субботу вечером мама опустилась на колени возле моей кровати и чуть слышно сказала «Саша, пожалей меня, прими крещение, сынок, откажешься, прямо сегодня руки на себя наложу, нет мне больше жизни, не могу я!» Я повернул к ней голову, и нестерпимая боль захлестнула меня. Мама смотрела на меня сухими, бездонными глазами, Руки у нее бессильно повисли, а лицо застыло и стало серым и страшным. И я не боялся умереть от голода, но здесь я струсил. Не знаю, поймут ли меня когда-нибудь ребята, простят ли. Но мне стало так жалко маму, что я прикусил губу, чтобы не закричать. Не может быть, чтобы в конце концов она не увидела, сколько горя принес нам дядя Петя. «Хорошо». С трудом прошептал я, «Делай, что хочешь». Меня крестили в воскресенье, когда вся община собралась на одну из первых после нашего приезда молений. Посреди комнаты поставили что-то вроде большого корыта, это называлось купелью. Мама взяла меня на руки и окунула в тепловатую воду, а дядя Петя протянул над бочкой руки и пискливо сказал «Крестится раб Божий Александр!» Все стояли вокруг на коленях и читали молитвы. И были страшно довольны, что еще одна грешная душа пришла к Богу. И хвалили дядю Петю, который помог мне найти истинный путь. Они молились, а я был готов сгореть от стыда. «Крестится раб Божий!» «Нет, я не раб!» Я никогда не буду рабом, ни у людей, ни у Бога. Мне надо только вырваться отсюда, вместе с мамой, только вырваться. И тогда я обо всем расскажу Веньке, Алешки, Томи. Они поймут меня, они поверят мне. Катерина. Сегодня на молении какая-то тетка притащила с собой девочку лет двенадцати, Я вижу ее впервые, хотя тетка у нас уже бывала. На ногах у девочки грязные резиновые сапоги. Она сидит на самом краешке моей постели и ногами не достает до пола. Сапоги у нее то и дело соскальзывают, и она испуганно болтает ногами, чтобы не дать им упасть. Иногда, когда ей кажется, что я на нее не смотрю, девочка бросает на меня из-под длинных, чуть загнутых ресниц быстрый взгляд. Но и глаза ее равнодушны и словно запорошены тоненьким слоем серого пепла. Перемазанные чернилами руки и в красных, словно от отжога, пятнах лежат на коленях. Лицо у девочки строгое и скучное, как у маленькой старушки. Медленно тянутся минуты. Жарко. Люди сидят плечо к плечу. Удушливо пахнет воском. От оплывающих свечей к потолку ползет сизый дым. Бабка вопросительно смотрит на дядю Петю, он молча кивает ей, все уже в сборе. Тогда она выходит в синий и долго лязгает там запорами. Женщины перестают шептаться, у девочки соскальзывают сапоги и мягкими лягушками шлепаются на пол. Она нагибается, чтобы подобрать их, но тетка шикает на нее сквозь редкие выкрашенные зубы, и девочка замирает, так и не успев выпрямиться и обуть сапоги. Дядя Петя выходит из-за стола и торжественно говорит «Слава нашему Господу, дорогие наши братья и сестры во Христе, что Господь милостью своей даровал нам быть на всем месте и благодарить и славить Творца неба и земли, который до силе сохранил жизнь нашу и дарует нам научиться от слова Его». Он переводит «Дух». Дергает себя за тугой воротничок и начинает читать Евангелие. Читает долго и уныло. Тоненький голос его звенит и чугунной тяжестью плавает в духоте. Его сменяет брат Гавриил. Он объясняет все, что прочел дядя Петя. И от этого все становится еще туманнее, непонятнее и страшнее. Потом старик становится на колени и всех точно ветром сдувается скамеек и табуреток. Все начинают петь какую-то молитву, закрыв глаза и прижимая к груди сложенные руки. Молитву они поют на мотив подмосковных вечеров. И это так странно, что просто не знаешь, что делать. Смеяться или плакать. Девочка тоже спрыгнула с кровати и стала на колени. Но ей, наверное, жалко было нового платья в синей горошины. И она чуть приподняла его. И слов молитвы она, наверное, еще не вызубрила, потому что все время тянула одно и то же. Ох ты, господи, ох ты, господи, ох ты, господи. Как попугай. А голос у нее был чистый и звонкий. И я подумал, как здорово она пела бы в школьном хоре. Интересно, там она поет? Я нагнулся и дернул девочку за тоненькую косичку. Я уже хорошо знал, что если все братья и сестры завелись, то ты хоть... Кипятком ошпарь. Не заметят. Девочка вздрогнула, словно ее ударили, но не оглянулась. Она прижимала к лицу ладошки в чернильных пятнах. Один чулок у нее сполз, а другой рваный, и из дырки выглядывала желтая пятка. И одернул сильнее. Девочка сердито оглянулась и, не отнимая рук от лица, прошептала. «Что тебе?» «Идем ближе. Дело есть», — шепотом ответил я. «Нельзя! Мамка прибьет!» «Да она не заметит!» Успокоил я ее. «Смотри!» «И спаси и помилуй нас!» Иступленно выкрикивала ее мать, раскачиваясь зад-вперед и протягивая к потолку руки с растопыренными пальцами. И такая надежда была в ее голосе, такое ожидание чуда. Посмотрев на мать, девочка тоже сообразила, что ей сейчас не до нас, И, подхватив подол на коленках, переползла ко мне поближе. «Как звать тебя?» «Катерина! А что?» Шепотом ответила девочка и скосилась. «А меня, Сашей! Слушай, ты в школу ходишь?» «Хожу. А что?» «В какой класс? В пятый?» «В седьмой. А что?» «Чего ты штокаешь, как сорока?» Разозлился я. «Говорить не умеешь?» «Умею, а что?» Тут Катя показалось, что мать оглянулась на нее, она быстренько сунула лицо в ладошки и снова затянула. «Ох ты, Господи!» «У вас в школе интересно?» – спросил я. «А что там интересного?» Катя круто повернулась ко мне. Дразница все!» Вчера Танька Копылова залезла на парту и кричит. «Один глаз на Кавказ, а другой на север. Интересно, да?» У меня заныло сердце. «И несовестно ей?» «Выходит, несовестно», — вздохнула Катя. «Слушай, а ты откуда приехал, а? Что-то я тебя раньше не видела». «Из Минска», — ответил я. «И я тебя не видел». «А я почти месяц болела», — сказала Катя. И сегодня еще надо было лежать. Да вот мамка не дала. И без всякого перехода. А Минск красивый город? Красивый. С жаром ответил я. Очень красивый город Минск. И у нас здесь красиво. Сказала Катя и улыбнулась. Особенно весной. Когда черемуха цветет. Черемухи у нас в волчьи мовраги целые заросли. Как зацветет. Будто вот снег выпадает, так все бело. Катя задумчиво улыбнулась и провела рукой по глазам. «И школа у нас хорошая, ты не думай!» Помолчав, сказала она, «У нас в классе такие ребята есть, Митя Анисов, Севка Крень. Они меня никогда не обижают, даже заступаются. А Танька, эх, что тут говорить!» Катя замолчала и прикусила нижнюю губу, и снова стала похожа на маленькую старушку, и в раскосых глазах ее запрыгали злые огоньки. — А вот я сейчас помолюсь боженьке, и он меня вылечит! — хрипло прошептала она. — И стану я красивая-прекрасивая, и никто не будет меня больше дразнить, а Танька станет уродиной, вот как ей будет! Катя упала на коленки, Даже забыв приподнять платье и горячо забубнила. Господи, господи, пошли на Таньку Копылову всякую хворь и сделай ее горбатой и беззубой, чтобы уши у нее висели до самых плеч волосы бы повылазили все до одного, и чтобы стала она страшной, как жаба. Ох, какая же все это была несусветная чепуха, все, что бормотала Катя. И мне стало смешно и страшно. нет. Вы только подумайте. Вон дядя Петя, старик, моя мама, лбы готовы рассадить, чтобы для всех людей божьей благодати выпросить. А Катька хочет Таньку в жабу превратить. Ее бы отругать, как следует, на сборе отряда и делу конец. А зачем ее в жабу? Я снова потянул Катьку за косы. Зло у уже прошло, но дышала она часто и прерывисто. «Садись ко мне», — сказал я. Катя села на кровать. «Слушай, Кать, зачем ты это так?» С горечью сказал я. «Зачем?» Вспыхнула Катя, и у нее задрожал голос. «А она зачем? Думаешь, мне не обидно, да? Я ведь ее не трогаю, стороной обхожу. Чего она дразнится?» «От того, что глупая», ответил я и убежденно повторил. «Глупая». Катя улыбнулась. И верно. Глупая она, Танька. Ни одной задачки сама решить не может. За нее Петь Шмырев решает. И шпаргалки на контрольных ей передает. А она как пойдет в клуб на танцы, так только с большими парнями танцует. А на него и не смотрит. И у нее туфли на каблучках есть вот на таких. Показала она большой палец. И я засмеялся. Ну вот. Проси, значит, Бога, чтобы он ее в жабу не превращал. «А чего его просить?» – махнула рукой Катя. «Ничего он ей не сделает. Я вон сколько за себя просила, помог он мне, бог ты Как хворобе кашель. Мама тоже за меня просит. Гляди, как убивается. Одна я у нее». Со вздохом сказала Катя, глядя на раскачивающуюся мать. «Любит она меня. Я маленькая была, она меня пальцем не тронула, а сейчас бьет». Тут Катя замерла и соскользнула на пол. Молитва окончилась. Люди вставали с колен, тихонько усаживались, вытирали потные лица. Старик снова раскрыл Библию и начал ее читать сухим дребезжащим голосом. Теперь он читал про конец света. Что будет убивать отец сына, брат брата. И придет какой-то антихрист, и тогда только держись. И так это все было страшно, что тетки плакали, а мужики сидели хмурые и тяжелые, как вывороченные пни. И Я посмотрел на свою маму. Она вся скорчилась, словно не словами, а камнями кидал в нее плешивый старик с красивой волнистой бородой и красными веками. И мне самому стало страшно. Неужели и правда придет конец света, и не будет ни солнца, ни людей, ни нашего дома в Минске с тополем под моим окном? «Не будет ничего, только ночи ветер, который сейчас тревожно посвистывает в трубе». Дядя Петя сквозь растопыренные пальцы из-под тишка поглядывал на людей. И чем больше все пригибали головы, тем ярче разгорались в его маленьких глазах холодные довольные огоньки. «Вот он глянул на меня, и я натянул на голову одеяло. Кажется, сейчас начнется самое страшное». «И верно. Старик...» захлопнул книгу. У Катьки мелко-мелко трясутся плечи. Ее мать уже причитает во весь голос: пронзительно орет на руках у женщины малыш, она прижимает его к груди так, что кажется, сейчас раздавить и кричит над ним растрепанная, худая. Дядя Петя снова запивает какую-то песню, и все подхватывают ее, и мне кажется, что совы со всех наших лесов слетали сюда и хлопают своими крыльями. У Катькиной матери на губах пузырями вскипает пена, а нагулка бьет себя в грудь сухими кулаками и причитает, как по покойнику. У старика стеклянные глаза вот-вот вылезут из орбит. Он кричит, широко открывая рот, из которого торчат редкие зубы. Бабка Мариля сорвала себе платок и изо всех сил колотит головой об пол. Бешеные. И среди них «Моя мать». И я чувствую, что сам тоже схожу с ума. Надо накрыться с головой одеялами, иначе я тоже начну кричать, как все они. Но как же тогда Катя? И я свешиваюсь с кровати и отчаянно тяну ее к себе. Катя тоже как будто не в себе. Роскосые глаза ее смотрят на меня со страхом, зубы отбивают дробь. Потом это проходит, и она тяжело садится на кровать. Я глажу ее по волосам и стараюсь не смотреть туда, где сходят с ума большие взрослые люди. — Ты говоришь, тебя мать бьет? — кричу я Кати в ухо, потому что за шумом, который стоит в комнате, разговаривать невозможно, а говорить о чем-то нужно обязательно. — За что? Катины глаза торопливо набухают слезами. Она вытирает их рукавом, размазывая по щекам, Сглатывает слюной, отвечает. «Еще как бьет. Вот видишь, какие косички жиденькие стали». Она берет в ладошки косу. А были в руку толщиной. Все волосы повыдирала. У меня от этого голова начала болеть. Так болит иногда, что кожа горит, спасу нет. А за что? Да вот за это самое. Кивает Катя на комнату, где несколько теток уже лежат на полу и трясутся, как в падучей. Я ведь пионеркой была. Галстук носила. Мама веселая была, добрая. А как помер батя, ну тут и пошло. Связалась она с этими и меня с собой таскать стала. Галстук в печь бросила. И я полезла доставать, все руки обожгла. Вот видишь? Катя потянула рукава, и я увидел, что на кистях у нее кожа стянута узкими рваными шрамами. Только она все равно сожгла галстук. «Потом я новый купила, в школе повежу иду домой сниму». А Танька ей со зла сказала, «Ну, она мне так дала, что я два дня с постели подняться не могла». «Гадина!» — сказал я и сжал кулаки. «Да почти все так и было и у меня с матерью, когда я впервые галстук надел». «Эх, наших бы ребят сюда!» — вспомнил я Веньку и Алешку. «Они бы тебя в обиду не дали». А я своим не рассказывала про галстук, потому что тетка Глаша, вот та, с маленьким, видишь, сказала мне, что за это маму могут под суд отдать, а меня в детский дом. Страшно. Что я там буду делать в детском доме? Да и маму жалко. Посадят ее в тюрьму. Помрет она там. А мне маму не жалко. Сжав кулаки, сказал я и посмотрел в угол, где, хватая открытым ртом воздух, Протяжно стонала моя мать, выкрикивая какие-то непонятные слова. Сказал и почувствовал, что вот-вот заплачу. И все-таки ты выдумываешь, как же можно маму не жалеть? Все равно я отсюда уеду, хрипло сказал я. Назад уеду, в Минск, к дяде Егору, к Веньке, к Алеше. Катя, послушай, принеси мне бумаги, карандаш и конверт. Я письмо напишу, чтобы меня забрали отсюда». А ты на почту отнесешь. А то это старая корга. Я кивнул на бабку Марилю, которая все еще колотила себя в грудь. От меня все спрятала. Принесешь? Принесу, пообещала Катя. Правда, живу я далеко.